Часть 4. Возвращение Аполоши. Эта часть романа обезглавлена по воле автора. Вместо глав предлагается хроника удивительных событий. Опять же, по авторскому произволу, события эти описаны не в хронологической последовательности. 28 мая 2008 года. Они обнялись и рыдали. Даже обычно невозмутимый нагибен Бандерас, организатор и свидетель этой сцены в квартире Гоши, ощутил совершенно непрофессиональное волнение и недопустимый комок в горле. Он деликатно вызвался сбегать за продуктами для подобающего случая ужина, так что друзья могли наедине дать волю чувствам и словам. Через пару часов, когда за окном стемнело,трое участников застолья успели изрядно приложиться к разнообразным закускам, И водочным изделием Хортица разговор вырулил на темы, волновавшие Игната и Гошу более всего. Таковых было несколько. Первое первостепенное убийство Костика Утистой Даши, его матери, многолетней помощницы по дому, ставшей почти родным человеком. Они помянули несчастных. "Мы бы хотели", начал Гоша, но Сергей Александрович перебил. "И речи быть не может. На похоронах вас не будет". Мои бывшие коллеги по уголовному розыску работают неторопливо, но порой толково. способны выйти на биржевой счет Костика, на его знакомство с вами. Тела заберет племянница покойной. Ей сообщили соседи в Елец. Ей анонимно передам деньги, чтобы все прошло достойно. Потом, надеюсь, компенсируете. Кстати, нарушая, вроде вас, корпоративный кодекс этик у частного сыщика, я ведь почти наверняка знаю, кто причастен к убийствам и должен дать показания. Воздержусь только по одной причине. Если коллеги не доберутся до Моляна и компании без моих подсказок, я разберусь с этими подонками сам. Вашу и его несчастная мама будут отомщены. Услыхав это слово, Игнат вздрогнул и опустил голову, что не прошло мимо внимания Бандерса. Но он не придал значения этой реакции, отнес ее на счёт свежего еще стресса. Игнат поинтересовался, когда они смогут проникнуть в свои сейфовые ячейки, начать нормальную жизнь, выходить из дома, когда заблагорассудится и вообще чувствовать себя нормально. Сыщик не обрадовал. «Придется погодить. Опасность не миновала. Если тюремщики Игнатия Васильевича выведены из строя надолго, возможно, навсегда, и за ними никто не стоит, то у Маляной и его подручных сильная крыша. Мне понадобится несколько дней, чтобы все узнать и уладить. У вас есть счастливая возможность выяснить наконец отношения за шахматной доской, почитать древнегреческих авторов, посмотреть наш самый упоительный в мире телевизионный эфир, обсудить дальнейшие планы именно здесь, в этой квартире. Это ниже спускаться пока не надо. Все необходимое я обеспечу. Можете и на бирже сыграть по маленькой, если соскучились. На этих словах оба так посмотрели на благодетеля, что ноги бен осёкся. А телефон мы можем звонить Только на мой номер, Георгий Арнольдович его знает. Потерпите немного, все вернется на свои места. Кроме Палоши, помрачнев, заметил Игнат. Его я пока найти не могу, с легкой досадой признался Нагибин. Не скрою, нет идей. Мне непонятно, как вообще могла исчезнуть статуэтка за те четыре часа, если известные нам силы не причастны. У меня одна версия, но она вас не устроит. При этом Нагибен сделал указательным пальцем выразительный жест к потолку. Улетел в Грецию под видом туриста или вознесся под небеса прямиком к Зевсу, извивительно предположил Гоша. Что-то вроде того. Зато куда более ценная пропажа обнаружена. Нагибин галантно указал в сторону Игната, и компания еще раз подняла рюмки за здравие великомученика и в благодарность выдающемуся сыщику Достойному продолжателю традиции великого Шерлока Холмса, как цветасто выразился Георгий Арнольдович. 1 июня 2008 года. Друзья провели четыре дня вполне комфортного заточения в гошенных стенах, праздности, но и пользы для дальнейшей их жизни. Решение покинуть родные края надолго, а то и навсегда, созрело и конкретизировалось. Гуша объявил, что хочет жить в Италии, знает язык. Аргументов оказалось недостаточно ввиду острова, почти агрессивного и по-человечески понятного желания Игната поселиться в Греции, а именно на острове Родос, где побывалса полоша не во сне, а наяву. Пришлось такие Георгию Арнольдовичу раскрыть другу тайну, которой он доселе даже с ним не делился. Данте Божественная комедия. Труд всей жизни. Хочет закончить и опубликовать на родине гения». тем же получить международную литературную премию и триумфально приехать в Россию сперва в виде книги, а потом и лично на презентацию в широких и узких литературных кругах. Припираясь, приняли по шестой или седьмой рюмки и опасно приблизились к силовой развязке. Совершенно очевидно было, кто именно прольет кровь, защищая свой вариант. Но Игнат неожиданно сдался, выторговав ежегодно по месяцу в отеле Парфирос. Или на съемной вилле на берегу возле местечка Мандраки, где они Аниса Полошаи глядели в морскую даль, в лучисто-лазурное миллиардерское будущее. В этом будущем Игнат по-прежнему не сомневался, если только олигарх не обманет, а поскольку Тинский, наняв Нагибина, спас его от мучительной смерти, Игнат был преисполнен оптимизма. В намерении покинуть Москву укрепил Нагибин Бандерос по информации, которую он получил из надежных источников, Игната вряд ли оставят в покое. Эти люди из антикварной мафии очень не любят проигрывать. К вечеру их доставили на загородную виллу Утинского. Тот был полностью в курсе произошедшего и тоже посоветовал хотя бы временно покинуть отчизну. Услышал, куда собрались, обещал быстрое содействие, тем более что в Италии у него обширные деловые личные связи. Что касается договоренности... Строго между нами, ребята. Никому не звука. Надеюсь, я у вас единственный клиент. Я уже продал почти все активы по очень хорошим ценам. Если разразится кризис, я окажусь в кэше, а потом возьму за бесценок, ну не миллиард, конечно. Тут он криво усмехнулся и хитро поглядел на друзей, выдав свою прижимистую еврейско-капиталистическую сущность. Но миллионов 250 вам достанется. Зато залога не надо. Верю, Жаль только не могу этому вашему другу опалоше в глаза сказать и ударить с ним по рукам. 6 мая 2009 года. Игнату стукнуло 60. Юбилей наши герои встретили на острове Родос. Прилетели туда по желанию виновника торжества из Равенны, где с декабря прошлого года стали собственниками и жильцами скромной виллы без бассейна, но с тремя спальнями и видом на море. Володя Утинский оказался не просто человеком слова, он принял живое искреннее участие в их судьбе. Его люди все устроили: временное тайное убежище, охрану, покупку недвижимости, оформление виз, а потом и вид на жительство. Переезд и доставку контейнера с гошенными книгами, и их теперь уже общим скарбом. Они успели прижиться в этом дивном городке с его древнейшими мозаиками, церквами византийских времен, узкими улочками, Где из крошечных кофеин льется щекочущий ноздри аромат. Гоша работал азартно и упоённо, переводя терцину за терциной, вдохновляясь сознанием, что здесь же провел свои последние годы, завершил эпохальный труд и упокоился с миром великий Данте. К Игнату вернулась былая любовь к чтению, благо кое что привезли с собой. Но особенно увлекался он маленьким садиком, окаймлённым с трёх сторон живой изгородью из лавра и самшита. К вещему удивлению друга он упоенно ухаживал за клумбами и бесконечно отвлекал Гошу от работы докучливыми просьбами перевести абзац другой под картинками из книжки о цветах. Гоша купил ее на свою голову. Рано утром они ходили к морю, добредали до общественного пляжа, где никто не обращал внимания на двух немолодых сеньоров и не придавал значения, возможно, более тесным их отношениям, чем приятельски. Иногда вечерами Гоша вступал с Игнатом в их бесконечное с предрешенным результатом шахматное ристалище. А еще Георгий Арнольдович ультимативно заставил Игнатия Васильевича учить итальянский на элементарном бытовом уровне. Игнат чертыхался, пыхтел, дико коверкал звуки, но потихоньку осваивал под MP3-плеер бытовые слова и фразы, понимая, что пригодится. Впрочем, с большой охоты он взялся бы за греческий. Подаренных дареным опалоше и судьбою денег, плюс тех, что получали с аренды гошиной московской квартиры, Игнатова пустовало, должно было хватить, чтобы лет десять вести безбедную жизнь, путешествовать куда угодно, в том числе и в Грецию, на Родос, куда неодолимо тянуло Игната. Лучшего повода для поездки, чем юбилей, нельзя было и придумать. Они сняли номер в отеле Парфирос и дождались двух звонков из Москвы. Сергей Нагибин, разумеется, заранее приглашенный на юбилей за их счет, обрадовал вестью, что прилетит 6 с утра. Володю Утинского они тоже пригласили, дозвонились по мобильному, который знали немногие. Впрочем, это был жест вежливости, понимали, что не приедет, птица слишком высокого полета. Так и случилось. Их благодетель вежливо отказался, но подарок посулил передать через Нагибина. За столиком дивной приморской таверны, где соленый запах прибоя перебивали ароматы подрумяненного на гриле только что выловленного сибаса, где на столике уже домились нежная мусака и подкопчённые овощи, гоши и нагибин подняли бокалы за здравие юбиляра. При этом Бандера с деликатным юмором подметил, что с их капиталом Игнатий Васильевич может позволить себе изредка и ОРЗ. Бойцы вспоминали минувшие дни, почти ли усопших Сыщик, не желая вдаваться в подробности, дал понять, что один из общих московских знакомых и пару людей из его окружения получили по заслугам, при том, что ни он лично, ни достопочтенные итальянские сеньоры не имеют к этому никакого отношения. Друзья поняли его без комментариев и обрадовались, когда Нагибен с серьезным видом объявил, что при желании они могут вскоре навестить безопаски родину, столицу, освежить свои легкие воздухом подлинной демократии и свободы. которого им так не хватает на приморской чужбине. Изгнанники похихикали для вежливости, хотя иронию восприняли с некоторой горечью. Во время застолья Гошу не покидало ощущение, что Нагибин чем-то взволнован, что-то недоговаривает. Они деликатно не спрашивали его про чудо-статуэтку, понимая, что были бы новости, сообщил бы. Но что-то подсказывало Гоша, информация есть, и Нагибин приберегает ее. Так и случилось. Что ж, Вдруг с какой-то подчеркнутой торжественностью и пафосом вступил сыщик, поднимая тост. А теперь подарок юбиляру. Держа правой рукой бокал, он левой залез в карман и извлек фотографию. Поздравляю, Игнатий Васильевич. Это вам. Игнат взял фото, несколько мгновений с тупым недоумением глядел на него, а потом Тут любой повествователь умолк и задохнулся бы как астматик. От острова недостатка необходимых, как воздух слов. Ну как передать то, что произошло в этот момент с Игнатом, со всем его существом? Ведь на фото изображен был сияющий нагибен, высоко поднятой руке сжимающая полосу, как олимпийский чемпион свой выстраданный кубок. Нет, выдающийся мастер дедукции, достойный ученик Шерлока Холмса, один из самых талантливых сыщиков своего времени, по крайней мере, своего бывшего ведомства, не нашел волшебную статуэтку. Это она нашла его. Впрочем, если быть до конца справедливым в отношении Сергея Нагибина, одна его фраза сыграла решающую роль в таком исходе. Он дал вовремя и кому надо свой телефон, но он даже предположить не мог, как все обернется. 23 марта 2009 года. Звонок на его неопределяемый мобильный, незнакомый женский голос. Это Сергей Ильич Нагибин? Профессиональная реакция. Ошиблись номером. При повторных звонках пробить абонента по базе. Странно, мне этот телефон дал Костя Лукин, просил позвонить. Нагибин напрягся. Провокация. Кто, зачем? Ссылка на мертвеца. Мистификация. Чья-то игра, чья? Надо цеплять. А кто это, Лукин? Один мужчина, парень. Ну, странный такой. Вместо я всю дорогу говорил. Костик. Ну, бойно немного. Провинциальный южный говорок, абсолютная непосредственность, легкое раздражение в голосе от того, что ее не понимают. Инсценировка сомнительна. Еще один вопрос про качка и рискнем. И что вы хотите от Сергея Ивановича? Ильяча. Сергей Ильича. Извините, так это вы или не вы? Я его личный секретарь. Он полностью мне доверяет. Все передам дословно, говорите. Только внятно, подробно. Кто он такой, откуда знаете? Ладно, меня зовут Вера. Я в парикмахерской работаю. Он часто у меня стригся, мы разговаривали. Однажды в кино пригласил, а когда провожал домой, подарил мне кольцо с бриллиантом, очень дорогое, и предложил замуж за него выйти. Все так странно, неожиданно, понимаете? Он на богатого совсем не похож был. Я сказала, что подумаю. Потом мы пару раз встречались, приходили ко мне на квартиру. Я с подругой Светкой снимаю, но она тогда в отъезде была. Он некрасивый, но я тоже, если честно, не Джулия Роберт. Он хороший был, добрый, скромный и очень умный, очень много знал интересного. И при этом, как сказать, что-то в нем детское было, наивное, трогательное, какая-то робость. В общем, понравился мне. А потом Вера сделала паузу, словно подбирала слова. Потом он позвонил на мобильный. Я в тот день как раз в отгуле была, дома сидела. занималась, я поступать собиралась в институт. Ну-ну, смелее, дальше. Сказал, что хочет ко мне срочно приехать поговорить. Приехал, привез большую сумку, а в ней статуэтку, тяжелая. Он сказал, из бронзы, греческий бог солнца Гелиос. Сказал, что большая ценность принадлежит одному хорошему знакомому. Сказал, что не украл ее, а спасает от бандитов, которые того хорошего человека то ли убили, то ли похитили. И его друг, который про статуэтку знает, тоже под угрозой. попросил где-нибудь спрятать надёжно, никому ни слова не говорить. А сам он не может, потому что обещал Сергею Ильичу быть дома. Ну вот. А дальше он мне сказал такое, что мне до сих пор страшно. Сказал: "Если Костик останется жив, он разгадает тайну статуэтки. А если Костика убьют, позвони по этому телефону Сергею Ильичу, отдай статуэтку и конверт". И почему-то попросил звонить не раньше 23 июня будущего года. И больше ничего не объяснял, сколько б я его не допытывала, ни слова. Все про свадьбу, про то, как мы заживем богато, детей будем воспитывать. Он очень необычный был, и очень хороший человек. Нагибин понял, что она сейчас разрыдается. "Стоп, Вера, успокойтесь. Так, какого это было числа?" Так я же говорю, ровно год назад, 23 июня. Я еще накануне дедушке звонила в Краснодар, он участник войны. Я всегда с ним разговариваю 22 июня. А 9 мая с победой поздравляют. Ну вот. А через пять дней я ему на мобильный позвонила, потому что молчал, не появлялся. Я заволновалась, Никто не ответил. И как раз на следующий день один клиент штыковой тыковой Наташки, но ну она за соседним креслом работает, рассказывал, а я услышала, что на Ферганске рядом с нами мать с сыном убили. Ну, я догадалась. На похоронах была. Где же статуэтка? Как тебе у меня? Мы его с Костиком в ватное одеяло замотали и положили в выдвижной ящик дивана, на котором я сплю. А ящик гвоздиками незаметно прибили с боков. Это он придумал, если вдруг Светка за каким-то лешим полезет, пусть решит, что заело, так и хранила его год, как он просил. Я есть нагибен, Верочка. Не волнуйтесь, говорите адрес. Она действительно оказалась не красавицей, мягко говоря. Но было в ее облике что-то милое, чистое, чуждое лукавство и пошлости. Он быстро нашел ее дом в печатниках, они поговорили. Догадка Нагибина оказалась верной. Верочка полюбила аутиста, и после глупых школьных влюбленностей это впервые было всерьез, остро. Оставалось два ключевых вопроса. На первый он заранее знал ответ, и было ему стыдно за себя такого матерого сыскаря, дедуктика, тонкого психолога. Юноша-аутист провел его как мальчика, отвел от себя малейшие подозрения парой фраз. и точно сыгранным эпизодом. И все же Нагибин спросил: "Вспомните, Вера, в котором часу он тогда позвонил?" "Ой, точно не скажу, примерно в 6:30. Я как раз уходить собиралась, у начальницы отпросилась к врачу. Не пошла, домой поехала. От Ташкентской до нас не так далеко. А в половине восьмого, да, около того, он появился почти вслед за мной. Теперь все выстраивалось. Георгий Арнольдович сказал, что их с Игнатом не будет. Утист решился. Он приехал к Игнату около шести. Скорее всего, предварительно позвонил с мобильного на домашний. Проверил. Игнат не ответил. Костик хотел открыть своим ключом, но дверь оказалась не заперто. Увидел то ли налётчиков в беспемстве, то ли пустую квартиру со следами погрома. Он словно по наитию угодил в тот интервал, когда лично ему не угрожала опасность. Главное, не обнаружила положу. И тот час бросился этажом выше. Вот дверь, нашел сумку, быстро унёс. Дверь предусмотрительно запирать не стал, чтобы отвести подозрение. У них ведь с мамой есть ключи. Вот тебе и аутист, вот тебе и синдром Аспергера, воскликнул Гоша, до этого завороженно, как и Игнат, слушавший рассказ Нагибина. Холодный расчет, бесстрашная кража и даже тени подозрения не вызвал, когда приезжал. Ключи отдал, а зачем? Мы ведь про них и не вспомнили бы. А вдруг он страховался? Он произвёл эффект, сродни тому, что описано у Эдгара По в Похищенном письме. С уверенностью объяснил Нагибен: "Помните, там искомое компрометирующее письмо было не спрятано, а надорвано и брошено в мусорную корзину, поэтому никто не мог его найти, а сыщик Дюпен догадался". Так же и здесь он продемонстрировал ключи, чтобы нам и в голову не пришло, что он мог ими воспользоваться. А с какой спокойной искренностью он признался в желании увидеть статуэтку, разгадать ее. Зачувствие Игнату высказал про маму больную про полошу так естественно говорил, заметил Гоша. Да, это уже с аутизмом никак не вяжется, и даже с той формой по Аспергеру. Я же помню, читал, это уже замысел, комбинация, корыстный расчет. Такого за ним не наблюдается. К тому же он несомненно предчувствовал свою гибель. Но чего он хотел на самом деле? Заставить Ополошув впоследствии играть с ним, если выживет? Или всё же спасал самоотверженно, чтобы вернуть, если мы останемся живы. Боюсь этого мы Достоверно не узнаем никогда, задумчиво произнес сыщик, и его выразительные карие глаза выдали грусть по безвозвратно упущенной истине. Но если хотите, моя версия такова: в этом юноше со смещенной психикой и дезориентированной самоидентификацией. Да вы завернули маэстро, с улыбкой воскликнул Георгий Арнольдович. Вон, Игнатий аж перекосило. Так вот, в душе этого человека перемешались два мощных желания. Он мечтал сделать счастливой любимую девушку, жениться, родить детей и вылечить мать. Поэтому хотел продолжение игры ради денег. Но его сводила с ума загадка о полосе. В отличие от нас с вами, он не смирился с чудом как с данностью, реальностью. Он страстно хотел понять. Его психика бунтовала, сводила его с ума. Это уже реакция нормального человека. Сильно развитый интеллект сталкивается с иррациональным, потусторонним и не может объяснить. Это острый кризис сознания. И у меня есть подтверждение моей версии. Нагибин извлек из кармана простой почтовый конверт с российской маркой. Достал из него листок бумаги и протянул Игнату. Тот прочел вслух и передал Гоше. Там была одна фраза: "Костик просит оберегать веру и сделать рентгеновский снимок фигуры Гелиуса". — Рентген! это приходило мне в голову, признался Гоша. Я против, твердо заявил Игнат. Не хочу, чтобы над ним экспериментировали, изучали, облучали. Пусть будет все как есть. Перевести бы его сюда. Он с Надеждой посмотрел на сыщика. Это вы с Утинским договаривайтесь, то с тех пор у него. Я пас, у меня нет таких возможностей. А, кстати, вы догадались, почему Костик велел звонить мне ровно через девять месяцев? Столько детей вынашивают буркнул хозяин статуэтки. Что ты говоришь? Да твоя догадка произведет сенсацию в научном мире, воскликнул Колесов, поднимая бокал. Зря иронизируете, заметил Нагибин. Игнатий Васильевич в самую точку попал. Костик видел символический смысл в этом сроке. Он хотел от нее ребенка. Вероятно, он представлял себе их близость именно в тот день, когда привёз ополоску Гелиуса и подсознательно отмерил срок беременности. Но не смог преодолеть свой комплекс девственника. Бедный Костик так и не познал плотской любви. Откуда вы знаете? удивился Гоша. Он Вере признался. 27 декабря 2009 года. Они прилетели в Москву встретить на родине Новый год. За три дня до праздника перед своим отлетом в Куршевель Их пригласил к себе Володя Утинский по двум чрезвычайно радостным поводам. Игнат был вне себя от счастья. Все сбылось. Последовав их сополошай совета, Утинский вырвался из мирового экономического кризиса в бешеном плюсе. По дешевке, скупленные на бирже год назад акции уже взлетели в цене, и прибыль бизнесмена составила почти 400%. Владимир Александрович снял им роскошный двухместный номер в Национале И на посиделках в их честь, устроенных в его офисе для четверых, разумеется, был приглашён Нагибен, объявил, что на их имена в Италии и Швейцарии будет открыто несколько счетов, куда лягут 10 миллионов евро. У Гоши, когда он опомнился и осознал масштаб богатства, тотчас возник конкретный план. Игната своем никогда и не забывал. Георгий Арнольдович Колесов завершил в Черне великий перевод, завещанный от Бога. И сейчас шел по гигантскому тексту, шлифуя уже много раз отшлифованные рифмы и образы. Да с такими деньгами он теперь может и не оббивать пороги издательства, а выпустить свой перевод Данте с стотысячным тиражом в переплете из натуральной кожи с позолоченными застежками. И выпустит, и продажную цену занизит до предела. Пусть не только состоятельные любители роскошных изданий, но и бедные интеллигенты прочтут и оценят Все же приятно сознавать себя творцом, независимым от воли коммерсантов, издателей и рыночной конъюнктуры. Ну а вторая статья вполне доступных теперь расходов предполагала акцию еще более важную. Они вкусно ели, смачно выпивали, перелетали с темы на тему, но то и дело возвращались к событиям, о которых поведано выше. При этом присутствовал еще один господин Он мирно стоял на изящном малахитовом столике чуть поодаль от них. Игнат поглядывал на Аполошу с нежностью, вслушивался. Не получил никаких сигналов, что не мешало ему любоваться бронзовым изваянием до да влажных от умиления глаз. "Ребята, вы чудо ваше забирайте хоть сейчас", заявил Утинский. "Можете наезжать в Москву, пополнять с его помощью ваши счета, а как потащите через границу уж простите, ваша головная боль". Я не возьмусь. Ни частный самолет, ни дипломатический багаж не дают стопроцентной гарантии. Не хочу оказаться крайним. Единственное, что могу предложить серьезную экспертизу и оценку за мой счет. А дальше вам решать. Игнату показалось, что от статуэтки пошли какие-то флюиды, словно услышала она. "Да, вот пошло", забытое ощущение. Игнат прочел внутренним зрением ответа Полоши. Он был поражен. Бронзовый бог велел соглашаться на экспертизу. Игнат с неохотой озвучил волю Ополоши. На том и порешили. Через неделю утолив скопившуюся ностальгию и уладив бытовые дела под присмотром людей на Гибина, его сыскное агентство обрело некий штат сотрудников благодаря огромному гонорару от Утинского и кое-какой рекламе. Друзья улетели в свою сказочную равенну. Февраль 2010 года. В середине месяца теперь уже долларовый мультимиллиардер Владимир Утинский дал ход секретной, но очень серьезной всесторонней экспертизы загадочной статуэтки. Молчание экспертов гарантировали сумасшедшие гонорары двум виднейшим искусствоведам из России и Франции, знатокам бронзовой скульптуры. Крупно перепала профессору, руководителю лаборатории под чьим руководством Двое привлеченных и тоже хорошо проплаченных специалистов проводили комплексный анализ металла. В результате не осталось сомнений в том, кто изображен и каков возраст отливки. Никакое это был не полоша, а самый что ни на есть бог Солнце Гелиос, что и поняли дилетанты Любаша и Утист. Надо было только хорошенько покопаться в интернете. Гоша, тем более Игнат, сделать этого не удосужились. И создано было сие произведение искусства в Греции в III веке до нашей эры, как показал физико-химический анализ. Но все это оказалось мелкими деталями в сравнении с двумя открытиями, настолько сенсационными, что Утинский удвоил суммы гонораров, взяв с участников исследования письменное обязательство не разглашать их под угрозой судебного преследования. Первое открытие принесла рентгеноскопия Металла. Проекция снизу со стороны прямоугольного подножия пьедестала, в который упиралась ступня Гелиоса, просматривались очертания пяти букв. Соль, вода, другие реагенты почвы изрядно изъели нижнюю плоскость. Человеческий глаз не мог ничего различить, но рентген выявил древнегреческие буквы, два с лишним тысячелетия назад рельефно проступавшие на бронзе. Это было имя Оставшийся в аналах истории человечества. Харес, год 331 до нашей эры. Он мальчик из Линда, с детства познавший тяжкий труд каменотеса. Он, размявший сотни и сотни талантов глины немеющими под вечер пальцами. Он, чьи руки, ноги, туловище, лицо испещрены пещеры раковинами, от брызг расплавленной бронзы. Он, ученик великого Лисипа из Сикиона, познавшего искусство и ремесло в на примере скульптур непревзойденного Мирона из Эфес, он, чья любовь к избраннице сердца Ксиопе и трем дочерям вела и вдохновляла в искусстве и в битве. Он, защищавший стены Родоса мечом, копьем, стрелами, камнями, Он в жестких поединках, душивший голыми руками неистовых воинов Диметрия Полиаркета, когда с верхних площадок гигантских осадных башен Гиллипал они сыпались как камнепад, опьяненные запахом крови своих и радостных воинов. Он, торжествовавший победу над македонцами, по праву, добывший ее вместе с соотечественниками. Он, чьё сердце готово было разорваться от гордости и счастья. Когда собрание жителей Свободного Родоса доверило ему возвести великий монумент победы, он 12 лет жизни отдавший монументу, каждый день. Он, глядящий сейчас на статую дела рук и души его, в отчаянии протягивает ладони к небу, туда, где всесильные боги Олимпа и сам громовержец Зевс смеются над жалкой мечтой его о бессмертии. Нет ни тела, ни духа, а творение, в котором воплотил он себя, земной человек, служивший родному городу и искусству. Он скоро умрет, очень скоро. Ему всего сорок девять лет, уже сорок девять лет. Но надолго ли переживет его статуя? Пройдет десять, двадцать, пусть даже сто лет, и её снесёт безумная волна Эгейского моря. или столкнёт с пьедестала дрожащая от гнева гей земля, или варвары тяжелым стенобитным тараном низвергнут символ былой радоской победы, или страшный смерч, или о слава ее переживет века. Но кто спустя одно-два столетия вспомнит, узнает его имя, имя творца воятеля самой грандиозной и величественной скульптуры из всех, какие видели глаза людей? Сленный папирусы, недолговечные восковые таблички иссекает и тонет в волнах времени людская молва. Но он, он заслужил вечную славу. Он знает, как принести далеким потомкам имя создателя Колоса. Он отлиёт бронзовую копию небольшого размера, искусную, как сам оригинал, Высечет над ней свое имя и зароет в землю неподалеку от своего творения. И когда-нибудь кто-нибудь ее найдет. обязательно найдет. Пусть через тысячу лет, через две. и тогда он воскреснет для потомков и обретет бессмертие. Ибо к тому времени люди наверняка научатся сохранять все то, что сегодня зыбко и тленно. Он решил, что для этой отливки специально отправится за глиной к юго-западному склону, в то место, где мальчишкой видел чудо, неспосланное богами. Он сам и не знал, почему так решил. Мальчик Харес, 369 год до нашей эры. Когда день уходил за горизонт, когда жизнетворный Гелиос уступал место на небосклоне бесчисленным звездам и Луне, а богиня утренней зари Эос еще сладко спала на Олимпе, одиннадцатилетний Харес прямо с порога родительского дома Увидал поодаль у склона холма яркую вспышку, словно тысячи сухих веток одновременно бросили в костёр. Огонь взвился к небу и быстро погас, точно сверху залило его невесть откуда пролившимся потоком воды. Мальчик опешил, но не испугался. Любопытство взяло верх. Он побежал к тому месту, и чем ближе подходил, тем сильнее чувствовал жар. Он приблизился и увидел оплавленные края огромной ямы. от которой исходили из жары дым. И в этом дыму, посвещенная лунными бликами, парила фигура неведомого существа, похожего на человека, но нечеловечески высокого, с удивительно длинными руками, по полошадинно вытянутой лысой головой. Фигура колыхалась, словно сохнущая туника на ветру, и издавала звуки, похожие на угасающий предсмертный вой быка на бойне. Страх взял так и своё Ихарис убежал в дом. Он не стал ничего рассказывать родителям. Он решил оставить это на всю жизнь только своей тайной. Он изредка навещал это безлюдное место у холма, заглядывал в глубокую яму и не видел дна. По краям затвердела обожжённая глина, но не было там больше ничего. Ничего, кроме пышных побегов какого-то растения с синими прямоугольными листьями. Постепенно яма затянулась, как рано от копья. А он, он покинул родительский дом. Сейчас, спустя почти сорок лет, Харис вернется, чтобы набрать на месте чуда, неспосланного богами, пол таланта глины, вылепить из нее точную копию колосса, по которой тем же методом полового литья сделать бронзовую отливку и оставить на ней свое имя. Февраль-март 2010 года. Второе открытие. Нет, не открытие, а скорее абсолютный феномен, повергвший в шоковое состояние специалиста, проводившего спектрометрический анализ в структуре сплава, из которого отлит было положе, он обнаружил кристаллы шунгита, а в них углерод в виде таинственных фуллеренов. Поймите, Владимир Александрович, Это нечто совершенно невозможное, В волнении шептал пожилой ученый в кабинете Утинского, оглядываясь по сторонам, словно их могли подслушать. Я постараюсь объяснить. Шунгит не мог туда попасть ни при каких обстоятельствах. Этому минералу 2 миллиарда лет. Он вообще никак не может находиться на поверхности. Он должен залегать на глубине не менее двух-трех километров. Тем не менее, одно единственное месторождение существует в приземном слое. Оно находится в Карелии. Но образец, как мы знаем, совсем из других краев. Однако не это самое удивительное. В образце невозможный даже для шунгита процесс молекул фуллерена. Это уникальная и малоизученная форма соединения атомов углерода. Её считают самым загадочным звеном, связующим живую и неживую материи. В некотором роде изучавшийся образец представляет собой живое существо. Во всяком случае, наличие такого количества фуллерена в бронзе не поддается научному объяснению. Не поддается и ладно, снисходительно прервал его Утинский, поспешно выложив из ящика стола сумму, от которой профессора еще сильнее задрожали руки и запотели очки. Забудьте об этом, пока я вас сам не попрошу вернуться к исследованиям, и никому ни слова, иначе вы утратите ваш научный приоритет как первооткрыватели. И доброе имя в моих глазах. Такова моя просьба. Обещаете? Проводив ошарашенного ученого, магнат полез в интернет и был потрясен еще сильнее этого доктора наук со старомодной клинообразной бородкой. Оказывается, ряд ученых утверждает, что фуллерены попали на землю 2 миллиарда лет назад в результате падения метеорита, который представлял собой расплавленный кусок планеты Фейтон. Планета вращалась по орбите между Марсом и Юпитером. и по каким-то причинам взорвалась. Но Фейтон в древнегреческой мифологии сын бога солнца Гелиуса. Именно его изображает магическая статуэтка, прозванная двумя московскими чудаками Аполошей. Неужели это что-то означает? Москва, равенна, 2010 год. Итак, в означенном выше году Только 4 человека на земле знали краткую предысторию и нераскрытую тайну статуэтки. Двое из них жили в Москве, Утинский и Нагибин, двое с некоторых пор стали обитателями итальянской Равенны. Им было известно, что про дедушка Игнатия Васильевича, маститый российский археолог Тарас Афанасьевич Балонский, взяв великий грех на душу, выкопал из радовской земли и контрабандой провез в Россию, сам того не ведая, Точную авторскую копию шестого чудо света Колосса Родоскова. Наш современник и три поколения его предков владели единственным на земле, абсолютно достоверным изображением Колосса. Все прочие описания, рисунки из древности до наших дней были всего лишь версиями, плодами фантазий, искаженных представлений, мифов и легенд. Более того, сама эта копия представляла исключительную художественную самоценность. Её автором являлся сам Харис, создатель колосса, чьи глиняные ноги подкосились через полвека, и чьи обломки около тысячи лет пролежали в районе нынешнего местечка Мандраки, покуда не были проданы то ли одесским, то ли арабским купцам. И ещё знали они достоверно, какую феноменальную способность внушать, транслировать мысли, информацию, идеи демонстрировала статуэтка, если рядом находился прямой потомок археолога Игнатий Васильевич Абалонский. Они вернулись в Италию и к лету купили виллу, уже другую, новую, с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, бассейном, большим садом и гаражом на четыре машины. На покупке настоял Игнат, хотя Гоша долго приставал с глупым вопросом: зачем полковнику 4 клазета, если он и в одном нормально просраться не может? 13 сентября 2013 года. В салоне первого класса авиалайнера «Ал-Италия» прилетел из Рима в московский аэропорт Домодедово пожилой, с глубокими завысинами господин в дорогом утепленном кожаном пальто от Brio, и с небольшим дипломатом знаменитой фирмы Samsonite. Вместе с ним летела дама бальзаковского возраста, чья одежда и сумочка от Louis Vuitton вполне гармонировали по ценовым параметрам с экипировкой ее спутника. В аэропорту их проводили в VIP-зал, где они дождались рейса до Новосибирска. Оттуда на арендованном частном самолете с двумя посадками долетели до таежного города Манчуйска. Из салона они вышли уже в иной одежде, приготовленной организаторами экспедиции с учетом местного климата. Они поселились в лучшем отеле городка в номере люкс, который по комфорту не уступал апартаментам две звезды какого-нибудь захолустья под Римом. Но им было все равно. На следующий день вертолет доставил их в вахтовый поселок Газовиков в 250 километрах от Манчуйска. За весь перелет они так ничего и не увидели в иллюминаторе, кроме Зеленого моря тайги и болот. От вертолетной площадки они прошли по деревянным мосткам к краю поселка. Дальше мостки обрывались и начиналась топь. Здесь на пятачке насыпного грунта на столе под черным сукном были установлены две мраморные урны. Господин и его спутница молча постояли возле них. Потом господин взял урну, отнес ее к вертолету, вернулся и проделал то же самое со второй. Через пять дней на городском кладбище в семейне, что совсем рядом с Равенной, прах Арнольда Львовича Колесовой и Марины Викентьевной Колесовой, урожденной Орловой, был погребен в присутствии их 64-летнего сына Георгия, его друга Игнатия Васильевича Абалонского на инвалидной коляске. И их подруги Любовьи Андреевны Алтуниной. Помимо них только могильщики. Служитель погоста и старый кладбищенский пёс. Зав нечастых здесь похорон. Кладбищу много лет. Участочек нашли с трудом и за сверхщедрое пожертвование сеньора Колесова. Но он хотел здесь именно на этом погосте. Он помнил, как обожали папа и мама фильмы похороненных здесь Федерико Феллини и Джульетты Мазины». Он решил, что если не на родине то уж лучшего места для вечного их упокоения не найти. И навещать близко, только поплакав над свеженасыпанным холмиком по родителям и невозвратно промелькнувшей жизни, Георгий Арнольдович почувствовал, что душа его освободилась от тяжких укоров совести, и священный долг перед мамой и папой выполнен. Благо, банковские счета эту возможность предоставили. Он заплатил огромные деньги в России, чтобы серьезные люди нашли документы о происшествии, а потом по ним примерное, а потом и достаточно точное место крушения вертолета. Обнаружили его обломки, извлекли останки и по анализам ДНК идентифицировали его мать и отца. А Любаша? Да, он взял ее с собой в далекую тайгу, а потом и в Италию. Гоша нашел, кому заплатить. Италия родина мафии, как никак. Выхлопал ей вид на жительство. Она оказалась в сказке, о которой не мечтала, на вилле у своих друзей, подельников, любовников, благодетелей. Ее жизнь не омрачало ничто, кроме слава богу редких и утомительных для нее попыток старых сластолюбцев вспомнить былые сексуальные утехи. Почему Игнат был на инвалидной коляске? Очень просто. Месяц назад наклюкался без малейшего повода, поскользнулся у бассейна и капитально сломал ногу. Потому и не мог сопровождать друга в его траурном путешествии на родину и обратно. Зато у него появились все основания требовать к себе особого отношения, что должно было выражаться в ежевечерней шахматной баталии. Гоша не мог отказать, но без малейшего снисхождения громил вражье боевые порядки, что Игната злило, но по-прежнему не отвращало от борьбы. На следующий вечер перед сном Гоша выкатил инвалида к самому берегу подышать. Любовь Андреевна пошла с ним, разделась в темноте до гола и плавала вдоль кромки пляжа, неустанно восклицая: "Боже, какая прелесть!" Друзья глядели в морскую даль, где маячили редкие огни круизных лайнеров и катеров, и откуда лунная дорожка докатывалась почти до самых ног. Они молчали и каждый думал о своем. Гоша чаще всего о затейных переводах сонетов Петрарки А Игнат, про тот никому не ведомый завета Полоши, с которым жил эти последние годы, готовясь исполнить его в срок. Октябрь 2011 года. Их контакт доселе был непосредственным, когда фигурка располагалась рядом, и он мог протянуть к ней руки и заглянуть в глаза. Но такого еще не бывало. Через пространство Европы, через тысячи километров эфира Игнат ощутил призыв Аполоши, острую тоску по бронзовому пришельцу. Его мозг, словно приемник, поймал внезапную волну. Он должен был увидеть свое сокровище немедленно. Игнат прилетел. Утинский организовал встречу. Они остались наедине. Аполоша подтвердил то страшное, что Игнат услышал от него при последней встрече, И еще дал понять, что они расстаются. Мир должен узнать правду о статуэтке бога Гелиуса. Игнат впал в жуткую депрессию, но тем не менее все исполнил. По его просьбе Владимир Утинский через свою пресс службу организовал в газете Московский комсомолец короткую, без лишних подробностей, сенсационную заметку. В Москве обнаружена авторская копия колоса Радоскова, шестого чуда света, утраченного человечеством 2200 лет назад. До сих пор никто так и не узнал, как на самом деле выглядит колос. Бронзовая статуэтка досталась от предков российскому гражданину, ныне проживающему за рубежом, и хранилась на антресолях в его московской квартире. Узнав о мировом культурном значении этой вещи, ее владелец безвозмездно передал уникальнейший и бесценный экспонат правительству России. Имя дарителя не раскрывается. После научного и искусствоведческого исследования колос в миниатюре Созданный древнегреческим воятелем Харрисом, будет экспонироваться в одном из музеев Москвы. Тайными стараниями Утинского, имевшего мощные связи наверху, безвозмездный дар обошелся российской казне в 3 миллиона откуда-то взятых долларов, что не покрывало и десятой части возможной аукционной стоимости мини-колосса. При всей искренней привязанности олигарха к нашим героям, им перепало всего два, а ему миллион комиссионных. Наверное, именно столько Утинскому не хватало для полного счастья. Но куда более весомым гонораром Новаришу стало возросшее благорасположение в верхах. Обезумевшие репортеры российских и зарубежных СМИ так и не смогли достоверно установить ни имя дарителя, ни происхождение уникального шедевра. Несколько представителей московского антикварного и криминального мира предпочли не выказывать осведомленность во избежание крупных неприятностей. Греческое правительство официально обратилось к властям России с просьбой вернуть копию Колосса на родину. Последовала немедленная реакция вице-спикера Госдумы Жириновского с протестом против обсуждения этого вопроса, хотя никто его обсуждать и не собирался. Тогда греки, давно мечтавшие воспроизвести Колосса, приняли естественное решение реанимировать статую в бронзе по образцу первозданном виде в районе местечка Мандраки. Там, где, согласно многим историческим источникам, ее и воздвиг в 2057 году до нашей эры гениальный Харис. Имя воятеля решено было высечь золотыми буквами на постаменте. Гоша прочел газетную заметку и ликует, ткнул Игнату под нос. — Теперь ты понимаешь, чего от тебя хотела Полоша в конечном то счете? Вот все и раскрылось. Может быть, может быть. рассеянно согласился Игнат. На самом деле, еще тогда у Утинского на первом свидании с Полошей после трагической разлуки он уловил те скрытые от всего мира волны флюиды, которые тот послал ему в догонку. Когда прощались оболонский как ребенка взял на руки теплый бронзовый бюст и бережно прижал к груди. Апрель-сентябрь 2012 года. Весной Гоша представил перевод Божественной комедии на суд литературной общественности и специалистов Италии и России. Пока на родине переводчика чесали затылки и полемизировали, шедевр или просто очень добротная работа, превзошел Лозинского или нет, итальянские слависты и лингвисты вострубили гимн новому русскому интерпретатору Данте. Перевод издали быстро в двух видах. Роскошно, как и мечтал Гоша, И скромнее для массового читателя. Через полгода Георгия Колесова выдвинули на национальную литературную премию Виореджо, сделав первое в ее истории исключение. Там есть номинация поэзия, но нет поэтический перевод. Гоша получал медаль на публичной церемонии в одноименном городке, будучи во фраке и ощущая себя Иосифом Бродским, которому вручают Нобелевку. Март 2014 года. Все трое полетели в Москву на открытие уникальной выставки одного экспоната в музее имени Пушкина. Вернисажу предшествовал безумный ажиотаж в российской мировой прессе и у билетных касс, где билетов не было изначально, да и не могло быть, в принципе. Утинский помог раздобыть три штуки, перекупив у крупного чиновника из администрации президента по баснословной цене. Для двух итальянских мультимиллионеров русского происхождения и размаха это была приемлемая сумма. За час до открытия, при стечении десятков телекамер и на виду представителей политического и светского бомонда, случился оглушительный скандал. На ступени музея вышел бледный заместитель директора и сообщил, что вернисаж не состоится. Спецслужбы получили информацию, что некий вандал готовит уничтожение бесценной статуэтки. Но вычислить его пока не удалось. В целях безопасности экспоната и посетителей решено перенести вернисаж на неделю. Билеты действительны. Они вернулись в Гошину квартиру, расточительно пустовавшую без жильцов уже с полгода. Через час позвонил Утинский и нашептал Гоше в трубку страшную тайну. По его информации статуэтка бесследно исчезла накануне вечером. Она буквально растаяла в воздухе на глазах у вооруженной охраны двух смотрителей и под прицелом трех камер наблюдения. Словом, чистая булгаковщина. Всю ночь Гошу мучила бессонница, Игната тоже. Только Любаша спала безмятежно. Память так и не вернула ей ничего, что связано было у нее с этим экспонатом. Игнат не заснул вообще. Мысли доканывали, потому что свершилось. Исчезновение полосы было тем сигналом к действию, о котором он предупрежден был своим бронзовым наставником и другом тогда, в тот день расставания в офисе Утинского. Да, это был сигнал к действию и вдобавок страшное предзнаменование. На следующее утро Игнату не надо было просыпаться, преимущество бессонницы. Он уехал, сославшись на желание навестить своих новостряковки в одиночестве. Гоша не удивился. Он действительно поехал на кладбище. Вид над захороненных у упрямым, вчера еще прошедшим мартовским снежком, как и при каждом приезде, опрокидывал в удушливую тоску. У семейных могил его уже поджидал Сергей Нагибин, встречу с которым Абалонский назначил загади. Смахнув снег, они сели на скамеечку внутри ажурной кованой ограды. Было безлюдно, но Игнат говорил тихо, словно кто-то, кроме покойников, мог их подслушать. Игнат раскрыл тайну гибели семьи, о которой знал лишь Георгий и сам убийца. По-прежнему вице-премьер правительства, но набравший за последние годы еще больше вес и влияние. Поговаривали, что именно его пророчат в кандидаты на высший пост, если у президента возникнет необходимость немного поделиться властью. Пауза. Сыщик переваривал информацию, играя жеваками. Было заметно, что рассказ не просто тронул его, задел всерьез. серьёз. Примите мои запоздалые соболезнования. Впрочем, в этих случаях они не бывают запоздалыми, они всегда уместны. И вот что. Лицо Бандерса вдруг стало жестким, злым, напряженным. Хочу, чтобы вы знали, я их ненавижу. Всю эту зажравшуюся, охамевшую, чиновничью шваль, ненавижу оптом и в розницу. Презираю почти всех моих бывших коллег ментов, продажных следователей, звездатых генералов с толстыми жопами. пухлыми жёнами и кошельками. Судей ненавижу. Знали бы вы, как бесстыдно они берут за приговор, неважно какой, лишь бы бабки отстегнули. А прокуроры? Для судей их обвинительное заключение — это ж как для школьника диктант. Только школьники пятёрки получают, а эти бабки откат. И сажают невиновных по заказу. Нагибин закурил, что делал крайне редко, так снимал стресс. Я чего-то в гневный пафос ударился. Истории таких, как ваше, полно. Может от того, что на могилке сидим, или просто потому, что вас, знаю, пробрало. Я тоже, признаться, не ангел. Не всегда показания получал в белых перчатках и за счет безупречных улик. Но нет на мне беспредела, загубленных безвинно судеб, заказанных арестов и пыток по темницам. И взяток за беззаконие нет, клянусь вам. Я служил, но, слава богу, остался жить среди людей. А они не все, но боюсь, большинство Уже людей вокруг себя не видят, да и сами вряд ли из племени людей. Они существа и имеют дело с существами, которые должны стать источником заработка, бабла. Получил успех не получил, зря время потратил. Разве что начальство поощрит за очередного наркошу пойманного и в лагерь закатанного. Абсолютная власть чиновничьей и судебно-силовой хунты или мафии, как сказали бы на моей исторической родине. И не там числа Игнатий Васильевич. И нет на них управы. Разве что ваш бронзовая полоша снова объявится и вместо биржи и прочих там фокусов займется спасением России. Просто создается ощущение, что только чудо поможет. Нагибин замолчал, нацелив неподвижный взгляд на могильный камень, где на полированном чёрном квадрате золотыми буквами вписана была память о маме и ее мальчике. Я хотел вас попросить кое о чём, потеряно пролепетал Игнат. Но теперь не знаю, Пожалуй, не стоит. Ну ладно, Игнатий Васильевич. Вдруг улыбнувшись, поднял голову нагибен. Валяйте, колитесь. Хотели мне его заказать? Хотели, чтоб я его шлепнул? — Не ко мне. Вы шлепнуть? Боже упаси. Как вы могли? Нужен только совет и посредничество, за которое вы получите много, очень много денег. Как сделать так, чтобы И тут Игнат изложил свой план. Вендерос был потрясён. Такое даже ему не пришло бы в голову. Он пообещал подумать до завтра, но никаких телефонов. Встреча в это же время на этом же месте. На завтра он пришел и сказал: "Есть такой человек, он договорится с исполнителем. Цена вопроса полмиллиона долларов. В прессу просочиться с гарантией. Мне ничего не надо. И ещё должен вам сообщить, почтеннейший Игнатий Васильевич, что вы сошли с ума. Хуже того, и я вместе с вами" Уверяю вас, Сергей, мы с вами в здравом уме. И я вам очень благодарен, и не смейте отказываться от гонорара. Его получить будет не стыдно, как вы смогли понять. И еще, мне нужен адрес его личного электронного почтового ящика. 18 июля 2014 года. Газета Московский либерал, первая полоса. Хулиганство или покушение. Как стало известно из источников, заслуживающих доверия, позавчера в воскресенье возле своей дачи в Завидово был обстрелен вице-премьер правительства России Дмитрий Пущин. Самое поразительное, что пули попали в цель, в голову и в район сердца, но не причинили вице-премьеру никакого вреда, кроме легкого болевого эффекта. Источник утверждает, что на месте происшествия У входа на теннисный корт, где господин Пущин стоял вместе со своим тренером по теннису, было обнаружено несколько пластиковых шариков, применяемых для игры в страйкбол. Как нам пояснил наш коллега, увлекающийся этим видом игрового противостояния, выстрелы могли быть произведены с расстояния не более 100-130 метров из хорошо прокачанной винтовки с оптическим прицелом, предназначенной специально для этой военной игры. В принципе, она абсолютно безопасна для участников, хотя положено экипироваться в плотную камуфляжную форму и очки. Сам Дмитрий Владимирович, как сообщили в его приемной, отбыл в командировку. Сотрудник пресс-службы правительства Николай Корочкин заявил, что беспочвенные слухи и глупости комментировать не намерен. Федеральной службе охраны нашему корреспонденту порекомендовали ознакомиться с официальным перечнем государственных чиновников которым положена охрана силами ФСО. Действительно, вице-премьер в этом перечне отсутствует. В службе МВД также не располагают никакой информации об инциденте. Наш источник в секретариате правительства на условиях анонимности заверил, что инцидент имел место. Злоумышленника или шутника ищут, но пока безрезультатно. Аналитики из силовых структур, к которым мы обратились за комментариями, единодушны: Если такое и произошло, то это ни что иное, как очень серьезное, редкое по своей наглости предупреждение высокому госчиновнику, то ли задолжавшему, то ли перешедшему дорогу могущественным силам или кланам. Сделан весьма и весьма веский и совершенно недвусмысленный намек, что если некие условия не будут выполнены, в следующий раз пули не будут пластиковыми. Редакция продолжит следить за развитием событий вокруг игрушечного расстрела одного из самых могущественных политиков страны. 22 августа 2014 года, Равенна. После обеда Болонский зашел в гошеные апартаменты, зачем то закрыл дверь на защелку, хотя кроме ушедшей на прогулку Любаши и слуг, милейшей семейной пары, уехавшей за продуктами в Римини, никого не было. Намерен отвлекать меня от работы? Гоша спросил, не отрываясь от компьютера, где с утра появились в черне первые переведенные заново строфы поэмы великого итальянца поэта мировой скорби Джакомо Леопарди. Намерен, Гушик, намерен. Валяй, у тебя 30 минут, предупредил Георгий Арнольдович, бросив взгляд на посетителя. К изумлению в лице Игната Колесов прочел нечто торжественное и трагическое. И тоскою понял, что по не отделается. Гошка, я скоро умру, до Нового года. Служитель дантовой музы похолодел и в страхе уставился на Игната. С чего ты взял? Ты был у врача? Когда? В чем дело? Не был. Мне Аполлоша дал понять. Еще тогда, два с половиной года назад, в октябре, когда прощались у Владимира Александровича в Москве. За годы сбывавшихся чудес Гоша всерьез переосмыслил роль волшебной статуэтки и давно утратил даже в мыслях скептически-ироничное к ней отношение. Но заявление друга было настолько неожиданным, внезапным, неуместным в их замечательной, комфортной и безобидной жизни, что прозвучало даже комично, нелепо. Гоша инстинктивно вернулся к забытому. Знаешь, тут не надо быть пророком и полошей». Я и без него подозреваю, если ты будешь продолжать каждый день глушить виски, водку и пиво, ты можешь и до следующего понедельника не дотянуть. Поэтому предлагаю бросить вызов судьбе. Завязывай. Он узнает и сразу отложит кончину лет на 10-15 минимум. Он же тебя любит, как родного, болван. Кончай ерничать. Если бы ты знал, чего мне стоило молчать все эти годы. Но как-то быстро подкатило, и мне уже не страшно. Ладно, ладно, успокойся. Гоша резко сменил тон, потому как сам не на шутку испугался. Что он тебе сказал? Ну, в каких выражениях, какими словами? Ты что, забыл? Он же не словами, он он внушает, дает понять, наталкивает. Я тебе сто раз пытался объяснить. Игнатуля, милый, он, конечно, волшебник, кудесник, но все же не Господь Бог. Смотайся в Германию, в лучший медицинский центр, тебя там за неделю изучат с ног до головы, найдут проблемы и устранят. Какого черта, полковник? На западе живут до 90 минимум. Ты богат, ты не в России, ангину с геморроем не перепутают, и в очереди в районную поликлинику сидеть не надо. Ну, хочешь, я поеду с тобой. Гошик, я умру под Новый год. Ничто не поможет. И я знаю почему. Мое время на земле кончилось. Я свое отслужил, отыграл, отгулял. Всех дорогих, кого мог потерять, потерял. Вот кроме тебя и Любаши, пожалуй. За погибших Алешку и Верочку отомстил гаду как сумел, но в крови не запачкался. Мир повидал, сколько довелось, узнал точно, что на свете есть непостижимые чудеса. От этих чудес это полошае вкусил и горе, и радости, каких мало кому выпало. Он дал понять, что мне пора, значит пора. Георгий Арнольдович утратил способность спорить и вообще говорить. Он глядел на паникшего друга, и сердце его разрывалось от жалости. Вся долгая запредельная история с Аполошей, казалось, счастливо завершившаяся его исчезновением, вдруг отозвалась жутким предвестием смерти того единственного родного ему человека, который был объектом заботы бронзового бога и выполнил все, что тот предначертал. В этом проявлялась необъяснимая непосредственность. Абсурдно-трагический финал превращал всю историю в зловещий какой-то метафизический фарс. «Слушай, Игнат, а может, он дал понять, что берет тебя к себе, ну, туда, где он сейчас? При этом Гоша механически задрал голову кверху, как бы к небесам, куда, собственно, и готовилась вознестись душа его несчастного друга. Кто знает? Но скажу честно, не боюсь. Поворол в себе страх. Я, Гошик, вдруг ясно понял одну вещь. Пока не родился на свет, я был мертвым. Уже побывал мертвецом миллиарды миллиардов лет. И что? Мне от этого было ни жарко, ни холодно. Черти меня на сковородке не жарили, это точно, я бы вспомнил. Ни с кем не общался, с тобой, к сожалению, тоже. Стало быть, опыт одинокого мертвеца у меня есть, как у всякого человека. Просто вернусь туда, где была моя душа до рождения, в никуда. А ты и наживёшься, подгрибай. Вдруг встретимся в шахматишке сгоняем. Ты что, Шопенгаура начитался? Да пошёл ты. Гоша встал и уже у двери, оглянувшись на влажном глазу, попросил: "Обязательно в Москве меня схороните. в нашем фамильном, Новоганьково, на рядом с Олешкой. Надеюсь, денег на транспортировку тела не пожалеешь. Я тебе все оставлю. Гроб красивый купи, ручка обязательно из бронзы. Мне этот металл в последние годы очень на душу лег». Сказал это и вышел. 23 августа, 30 декабря. 2014 года. После откровения Игната тема больше не поднималась ни в медицинском, ни в философском аспекте. Будущий виновник торжества запретил категорически только в практическом плане. Игнат оформил завещание на Гошу, отписал изрядно Любаши. Ей, разумеется, ни слова. И сам, не дожидаясь Гошиного смиренного поведения, выбрал и оплатил дорогущий гроб из полированного кедра с шестью бронзовыми ручками. Заказал он загодя частный спецрейс с открытой датой, предоставив другу довершить формальности, когда случится. Но Игнат не доживал. О нет. Он жил на всю катушку. Они втроем махнули в Париж, он швырял деньгами в неприлично дорогих ресторанах, словно смертник-самоубийца он исполнял свои последние желания. Почти все они удовлетворялись за счет широко известных кулинарных и алкогольных деликатесов города любви. Каждый день он жадно поглощал по несколько порций фуагра и трюфелей, лягушачьих лапок и редких сортов виноградных улиток. Он запивал все это винами двадцатилетней выдержки, изысканным шампанским, каковое всю жизнь терпеть не мог, и коньяком по 500 евро за бутылку. Гоша вынужден был соответствовать. Боялся обидеть. Любаша быстро пьянела и ловила сумасшедший кайф от осознания, что она ест и пьет в неограниченном количестве за счет восторженного и щедрого любовника. Оттуда рванули в Амстердам, где Игнат непременно хотел полюбоваться писающим мальчиком. Гоша деликатно поинтересовался, почему именно эта скульптура вызывает столь живой интерес друга. Знаешь, я увидел ее на картинке ещё в пору нашей юности. прочитал, какая она знаменитая. С тех пор всю жизнь мечтал оказаться возле нее и лично разобраться, почему она такая знаменитая и что в ней такого художественного. И если доведется, встать рядом и тоже пописать. Георгий Арнольдович вежливо похихикал. Он прошел испытание кварталом красных фонарей, травкой в кофешопах и скандалом с полицейским, когда пьяный обкуренный попытался отстегнуть чей-то велосипед на парковке. Потом была Бельгия, Брюссель с диким пивным загулом, и только в Брюге, куда они уговорили его заехать, Игнат наконец утихомирился, умиртворился, бродил и дышал полной грудью, остатками проспертого сознания ощутив волшебную прелесть городка. Год клонился к закату, а Игнатий Васильевич Алонский всё не умирал. Ничего, кроме неизменно отечной физиономии и бесточечных, импульсивных прощупываний очевидно поднывающей печени, Гоша за ним не замечал. Справиться с здоровьем табу, заикнуться о походе к врачу нарваться на скандал. Пошла последняя декада декабря. У Гоши по вечерам прихватывало сердце. Он начал подозревать, что гроб скорее пригодится ему. Диагноз был понятен. Каждый день, каждая ночь наполняли все более сильной тревогой за друга и безумной надеждой. Нервы не выдерживали этой разрушающей двусмысленности уходящего времени. То ли случится вот-вот, то ли еще одни благополучные сутки приблизят к спасительному мигу 0 часов 1 января. Игнат Живёхоник, пророчество не сбылось. Колесов боялся лишний раз взглянуть на него, задать не дай бог неловкий вопрос, не сглазить бы. Новый год решили отмечать дома, на вилле. 30 сами нарядили елку. 31 декабря 2014 года. Днем сотрудники Карлос, лучшего ресторана Ремении из районного центра в 40 минутах езды, привезли свежеприготовленные неисчислимые закуски, сервировали стол. Барбекю Игнат вызвался жарить самолично. Явно переоценив свои возможности, был он к пяти уже изрядно подогрет. Оживлён, весел, непрерывно шутил, вспоминая, кажется, наиболее изысканные поговорки и байки из казарменного фольклора своей боевой юности. На нем красовался дорогущий серый костюм и яркий, понятное дело, итальянский галстук в косую полоску. Ни тени беспокойства не просматривалось в его округлых темных глазах. А если и переживал, все заслоняло хмельная, густеющая с каждым часом пелена. Гоша не мог не поражаться мужеству друга, ибо понимал: беспредельная вера в провиденциальный дар ополоши подсказывала Игнату, что свершится сегодня. Видимо, он ждал полночи, боя часов, когда волшебство последних шести лет жизни увенчается волшебной сказочной точностью прихода смерти, как в книжках. Если так, Игнатий Васильевич Алонский ошибся. жестоко ошибся. Жестоко по отношению к другу, который, разумеется, с утра в тайне ото всех, договорился за феерический гонорар с бригадой скорой помощи, ожидавшей вызова в любой момент, Пять минут езды. За 20 минут до Нового года, когда уже усидели всяческие выпивки и закуски, Игнат с видимым трудом, поднялся и заплетающимся языком провозгласил начало проводов старого года. Гоша с Любашей сдвинули бокалы с его фужером, почти до краев, наполненным водкой, и пригубили. С ужасом глядя, как Игнат вливает в себя мощнейшую дозу, он шумно выдохнул, привычно, но совершенно неуместно процитировал русского солдата Соколова из Судьбы человека: "По первой не закусываю". Торжествующий поглядел на переливы елочных гирлянд, потом внезапно схватился за сердце, закричал: "Прощайте!" Рухнул всем телом на итальянские явства, ухватился за скатерть, волочаю за собой, съехал на пол. Приборы и деликатесы посыпались на него словно комья земли на свежую могилу. Любаша истошно завизжала и в безумном порыве кинулась зачем-то поднимать 120 килограммов неподвижной плоти. Гоша, не теряя ни секунды, набрал на мобильном номер и заорал по-итальянски: "Престо!" Он понял, что все сбылось. Он заранее решил противопоставить приговору судьбы современную медицину, понимая, что силы вопиюще не равны. Он бросился к Игнату, расслабил ему галстук и приложил ухо к груди. Он услышал слабые хрипы и бульканье, жив еще. В отчаянии Гоша стал прерывисто давить на грудину, как не раз видел в кино, и губы в губы вдувать воздух в необъятые легкие умирающего. Он даже не заметил, как сзади оказались санитары. Его бесцеремонно отпихнули в сторону, и реанимацией занялись профессионалы. Один из медиков жестко выпроводил Гошу и Любашу из комнаты, извинился и закрыл дверь за собой. Следующие 15 минут стали самыми тягостными в их жизни. Георгий Арнольдович усадил дрожащую всем телом Любашу на диван в холле, крепко обнял за плечи, и они замерли, с ужасом уставившись на дверь в гостиную. за которой быть может уже хозяйничала смерть. Наручные часы Колесова издали тихий колокольчатый звон. Полночь, Новый год, мир вопит ура и глотает шампанское, а Игнашки больше нет. Всю жизнь было, теперь нет. Ополошина каркал и исчез. А Игнашка может потому и умер, что этот бронзовый нелюдь программу ему выставил. Для впечатлительных предсказаний оно как гипноз, словно команде подчиняющийся Господи, горько-то как. Гнетущие мысли Георгия Арнольдовича оборвала распахнувшаяся дверь. Он бросился к худощавому рослому врачу, переступившему порог, с возгласом: "Ну что?" Словно и не терял надежды. Врач осторожным жестом остановил его, снял очки, неторопливо протер глаза, словно издеваясь над чувствами Гоши, и тихо произнёс: "Всё в порядке, сеньор. Не волнуйтесь. Вашему другу надо меньше пить". "В каком смысле?" прошептал Гоша. Это был, наверное, самый нелепый вопрос, который он задал в своей жизни. "Он что, жив в некоторой степени да, сеньор Колесов. но окончательно он оживет завтра к утру. Мы промыли желудок, он спит, мы сделали укол, у него все в порядке и сердце в порядке. Но если так много пить, можно однажды не проснуться. Вы странные люди, русские." 1 января 2015 года. Гоша заснул там же в гостиной, лишь под утро. В ночь забегать к Игнату не было нужды. Вопрос жив умер не стоял. Храп стоял, сотрясавший конструкции виллы. В час дня Гоша проснулся. Тишина всплыла вчерашнее. Бросился в Игната в кабинет в спальню. Тот лежал с открытыми глазами, глядел в потолок. Появление спасителя особым вниманием не удостоил, бросил довольно равнодушный еще хмельной взгляд. Тебе не кажется, что ты выжил? Ехидно поинтересовался Георгий Арнольдович в душе торжествуя. Тот как-то обиженно молчал. Ты вроде как расстроен? Предпочел бы подохнуть с верой вполощу? У тебя к нему претензии? Он ни при чем!» — неохотно буркнул Игнат. Я что-то не допонял, или он ошибся? Впервые». Зато, дорогой мой Игнатуля, ты понял главное. Только Бог и опытные медики могут предсказать наш конец. Даже такие великие артефакты, как Аполоша, способны ложануться. Игнат привстал, опершись на локоть, глаза его внезапно просветлели, но тотчас увлажнились. — Если честно, не это главное. Я, Гошек, сегодня проснулся другим. Конечно, за Аполошу обидно, но я вдруг понял, что хочу долго жить. Да, знаешь ли, долго и с удовольствием жить, гулять вдоль моря, дышать воздухом этим вкусным, книжки читать, какие пропустил в былые времена, путешествовать, вот как мы Давича наслаждаться всякими морскими гадами в хороших ресторанах, только пить брошу, в смысле, напиваться, строгая мера. И начну музыку писать. Ты же помнишь, я пробовал когда-то, и хвалили. Ещё решил, что женюсь на Любаши, Я к ней очень хорошо отношусь, можно сказать, люблю. Почему бы не сыграть свадьбу, а? Вот погуляем. Только ты уже по боку после этого ручки свои шаловливые к ней не тяни, убью. И еще попробую на нашем участке трюфелей выращивать. Понравились мне эти грибочки. Игнат снова опустился на подушку и абсолютно счастливым, мечтательным взглядом вперился в потолочную лепнину. В тот же миг Георгию Арнольдовичу открылась истина. Он тихо вышел в прихожую, накинул теплую куртку, натянул сапоги и ступил в слегка запорошенным ночным подобием снега просторный сад. Первое новогоднее утро ровное было туманным и безветренным. Он втянул густой влажный воздух, дошел до ворот и сел на скамейку, с которой хорошо смотрелся псевдоготический фасад их роскошного жилища. Он сидел и думал о жестоком и щедром, невозможном но существовавшим в реальности бронзовом изваянии Гелиуса, которое поименовали они почему-то Аполлоном. Он думал о мудром слепке мёртвой, но живой материи, пославшей Игнату немилосердное, но спасительное испытание опасной, но праведной местью и подступающей предопределённой по сроку смертью. Всё было невероятно просто. То ли реликвия, то ли древний реликт дарил тому кому перешел по наследству испытание мукой смертной и страхом животным а потом и смирение перед неизбежным и внутреннее обновление чтобы счастливо жить дальше